Эпилог. Ангелы. Из записи шамана племени Тарон из Хара Мудрость Несущего. Озарилось звездное небо в тот миг светом неистовым, и стала ночь, как хмурый день. Огненный шар пал на гору покаяния, едва не сломив твердыню. Земля дрожала так, что даже не всякий крепкий муж мог устоять на ногах. Собрал тогда я весь клан, и отправились мы, чтоб прознать, чем прогневались небеса. И нашли мы в кратере под горой сверкающий небесный камень. Развели костры и устроили танцы с молитвами и песнями, дабы у милости ведь небеса, дабы не гневались они более. И сменился их гнев на милость. Камень тот оказался лодкой, что плавала по звездному небу. Ярким светом открыла она свое чрево, и услышали все прекрасную трель, что ни одна птица не повторит. И явились к нам ангелы, посланники звездного неба. Столь необычные и прекрасные они были, что все из клана, и стар, и млад, и женщины, и свирепые мужи, пали в слезах на колени, прося о благословении и молвили ангелы в ту ночь, что принесли нам мудрость и любовь. С тех пор мой клан перестал кочевать и сражаться с себе подобными. Эпоха просвещения и мира настала. Мудрость Араши и Люмин возвысила нас, что даже те, кто все же не мог принять их учение полностью, отчасти старался, дабы прикоснуться к благам ими дарованными. Раши Торн и Люминспар прилетели на планету Эванор, восьмой экспериментальный мир в этой вселенной. Их падение случилось примерно в 20038 году до уничтожения Санминора. Посадка была совершена на засушливый континент Ксерос, засушливой степи современной. Орачий клан Тарон, что встретил их, проникся мудростью ангелов звездного неба. Прекратив кочевую жизнь, они возвели развитый город Твердыню тарон по техническому развитию примерно на уровне раннего Ренессанса. Люмин счастливо прожила свою жизнь, применяя свои знания и навыки во благо новых друзей, что с почтением относились к ней. Умерла она в возрасте 91 года. После ее смерти Араша замкнулась в себе и не видела больше радости в жизни. Синтетик поднялась на корабль, закрыла его, и больше никто ее не видел. Цивилизация Града Тарон развивалась и процветала, несмотря на набеги воинствующих и диких соседей, которых приходилось периодически усмирять. В 9564 году до уничтожения санминора Эванор столкнулся с проблемой кровавого террора так называемых драконов. Самопровозглашенные правители планеты не смогли сломить веру в учение ангелов Звездного Неба и полностью испепелили город с его жителями, обрушив гору покаяния на обугленные останки и корабль. С тех пор о клане тарон ходят лишь легенды, и местоположение города затерялось в истории. Однако учение Араши и Люмин выжило и будет передаваться немногочисленными паломниками из уст в уста. Упоминание об ангелах Звездного Неба будут в основной серии книг Кая, начиная со второй книги эскадрилье краткая сводка о полете до планета хиадж была уничтожена техногенной катастрофой и осталась без атмосферы перед гибелью планеты с двух ближайших спутников эскадрилья из девяти кораблей восемь носителей класса бегемот и флагман Покинули звёздную систему. Год 438-й с начала экспансии. Корабли столкнулись с первыми проблемами износа. Год 711-й начала экспансии. В непригодность пришёл первый корабль-носитель. Отказ главного генератора повлёк за собой отключение систем жизнеобеспечения. Жертв 2 млн 201 тысяча. 612 людей. Экипажи остальных кораблей разобрали выведенный из строя корабль на пригодные запчасти. Данное действие затормозило экспансию на 9 лет. Год 1358 с начала экспансии. Вышло из строя еще три корабля. Износ уже некоторых важных частей не подлежал ремонту. Их население частично распределено по остальным судам. Введена жесткая система управления с большим сводом ограничений. Жертв 4 148 306 людей. Исправные запчасти были интегрированы в рабочие корабли. Данное действие затормозило экспансию на 23 года. Год 1989 с начала экспансии. Вышло из строя два корабля. Износ центрального ядра в одном из них привел к цепной реакции взрывов. Потерявшее управление судно столкнулось с соседним. Жертв 7 752 000 человек. Экспансия остановилась для сбора деталей и материалов, уцелевших в катастрофе. Данное действие затормозило экспансию на 38 лет. Год – 2020, с начала экспансии. Революция на оставшихся кораблях установила жесткий диктат высшего офицерского состава экипажа. Принята уставная монархия, реформы по сокращению численности населения кораблей. Работа на благо корабля и общества есть жизнь. В противном случае ты бесполезный паразит. Введены ограничения на размножение. Жертв Один миллион сто тысяч человек. Год 2076 с начала экспансии. Открыты биотехнологии. Рабочий класс и основные силовые структуры заменяют на синтетические прототипы. Это упрощает контроль правящего класса. Год 2076 с начала экспансии. Жёсткое подавление восстания рабочего класса и чистка рядов от инакомыслящих. Жертв 656 502 человека. Год 2257 с начала экспансии. Араши Торн, дочь капитана корабля, и Люмин Спар, старший инженер 38-й палубы флагмана, устроили диверсию. Они воспользовались системой защиты правящей верхушки и отключили всех синтетиков людей, после чего угнали эвакуационный поисковый шаттл «Звездное небо», единственный в своем роде и оснащенный прыжковым двигателем. После После отключения всех синтетиков флагмана запустился репортаж араши на всех каналах кораблей, где она детально рассказывает о синтетиках будущего, и что в самом деле планирует устроить командование. Всколыхнулись бунты и мятежи, которые были в скором времени подавлены, и на кораблях ввелось чрезвычайное положение. Военный диктат. Число невозвратных жертв – 1 423 018 единиц. Число возвратных жертв – 211 605 единиц. Профессор Саймон Слойки при поддержке Сайруса Торна и остального командования смог постепенно воплотить свою мечту. Все ресурсы и умы экспансии были брошены на развитие технологии синтетических тел. И последние потомки жителей Хиашта перестали существовать в том виде, в котором были, возносясь искусственным образом на более высшую и тупиковую ветвь развития эволюции. Получив сообщение от Люминспар, эскадрилья сменила курс и выдвинулась по указанным координатам. Через 1281 год они достигли планеты Маньяна, пятый экспериментальный мир этой Вселенной. За время путешествия синтетики практически окончательно утратили свою индивидуальность, перемешивая личный опыт, знания и воспоминания между собой слабо развитые жители новой планеты напомнили им о том каким слабым и несовершенным видом были некогда они поэтому командование отдало приказ об исттрелении планеты поскольку за эти годы жители эскадрилии переоборудовали всю технику на кораблях лишь для поддержания своего существования и репликации поврежденных тел то не смогли сломить территориальную оборону планеты несмотря на то что развитие маньянна держалась на уровне ранней революции промышленности с паровыми технологиями. Началась бесконечная война между местным населением Нзвана и небесными людьми с переменным успехом той или иной стороны, поскольку никто из них не обладал достаточной мощью, чтобы окончательно уничтожить противника. А как оно выйдет там дальше, никто пока не знает. Авторское примечание «Ангелы звездного неба» являются относительно самостоятельным произведением, так сказать, ваншотом до 20-го эпизода. Он, эпилог и бонусный эпизод написаны, чтобы уже объединить все в единую вселенную. Если вам прийти то, как фантастика разбивается о фэнтези, то концовка 19-го эпизода ставит идеальную точку и оставляет маневр для полета фантазии.